Глава 17. Тибоп сидел на носу лодки, а его младший брат работал веслом на корме. Полузакрыв глаза, Тибоп прислушивался к дельте. Для охоты ему не требовались дурацкие очки, какие напялили на себя два других человека в лодке, пограничники. Он чуял запах их лосьона для бритья, крахмала, с которым стиралась их одежда. От этих двоих мало проку. Тибоп родился в дельте. В буквальном смысле появился на свет в каноэ. Вроде этого, и охотился в этих местах с тех времен, как научился ходить. Дельта была ему такой же родней, как брат. Каное двигалось по плавням, а он прислушивался к лесу вокруг. Ночь в Дельте время шумное. Он слышал кваканье лягушки-быка, щебет гнездующихся птиц. По обеим сторонам Каное, ведомого его братом через густые заросли, шуршали тростники и меч-трава. Издалека до них доносился хищный рев огня, пожирающего деревья, но этот звук становился тем г л у ш е чем дальше уходили они вглубь леса. Жар и дым продолжали отгонять животных. Из тростников появились два болотных зайца и перепрыгнули через протоку. Минуту спустя за ними последовал морал, мелькнув белым пятном под хвостя. Тибоп внимательно пронаблюдал за их поведением. Животные не бежали в полной панике, значит, пожар был еще далеко. По направлению их бегства он очертил участок, охваченный огнем. Охотник не сомневался, что ему удастся найти путь в обход бушующего пламени. Он пробовал воду пальцами, оценивал направление потоков и рукой подавал знаки брату. Тех протоков, вода в которых казалась ему слишком застойной, он избегал, понимая, что они закончатся тупиком, прудом или озерцом, и держался проточной воды, направляя лодку по дуге вокруг пожара. Помогая поворачивать каноэ в новую протоку, он почувствовал необычный запах. Еще довольно слабый он был, тем не менее, словно удар по лицу. Ароматы плавней были знакомы Тибобу, не хуже, чем гибкое тело жены. Он знал все испарения в любой сезон, любую погоду. Но этот новый дух был здесь чужим. Охотник поднял руку, сжав пальцы в кулак. Пио повернул весло и медленно, беззвучно остановил Каноэ. «Почему мы?» — начал было один из пограничников. Тибоб заставил его замолчать тердитым взглядом и движением поднятой руки — Пограничник в очках больше был похож на животное, чем на человека. Вот кретин. Сын Дельты сосредоточился на темноте леса. Пусть другие смотрят через очки. Он доверял своим органам чувств. Что-то там промелькнуло. Но было ли оно все еще здесь? Прищурившись, Тибоп всем своим существом впитывал каждый всплеск, чириканье, треск, шорох. Перед его мысленным взором возникла картинка местности. погружаясь глубже в свои ощущения он различил вдалеке воронку звука сформированную шумами и тишиной кваканье лягушек внезапно прекратившийся стук дятла сопровождающийся верещанием полет белки что то было там в лесу и оно двигалось медленно скрытно и направлялось скорее к месту п о ж а р а чем от него п р и б л и ж а л о с ь сюда повинуясь поданному знаку его брат оттолкнулся веслом от илстого дна точно направляя каноэ в указанную протоку. Больше он не пытался удаляться от пламени и вел каноэ прямо в пылающий ад. Это был их единственный шанс исчезнуть в жаре и дыме пожара, надеясь, что хищник не станет преследовать их там. Но чтобы этот план удался, им надлежало двигаться быстро и бесшумно. За спиной громко щ е л к н у л рация, потом раздался голос, «Группа один, докладывайте». Пограничник положил руку на аппарат, но Тибоп предупредил его движение и покачал головой. Четверо в лодке замерли, вглядываясь в темноту. Прошло несколько долгих секунд. Если не считать ворчание огня, то в плавнях вокруг стояла тишина. «Группа Мансура не выходит на связь», — сообщил Скотт. Джек, сидевший в каное, хотел ответить, но тут в плавнях зазвучали хлопки ружейной стрельбы. Ощущение было такое, будто стреляют из-за соседних деревьев, но он знал, что до стрелков не меньше мили. Это и был ответ. Лорна права, кошка добралась сюда. Джек поднес рацию к а рту. Сколько еще до прибытия вертолета? Около пяти минут. Пусть зайдет с востока, с той стороны, где вторая группа. Он помнил озабоченность Лорны, которая опасалась, что огни вертолета, нагонная волна и рев двигателя спугнут Ягуариху, и молился, чтоб так оно и случилось. — Скажи пилоту, пусть пройдет над самыми кронами деревьев и с максимальным шумом. — Что там происходит? — раздался с к о р м ы й лодки голос Рэнди. Джек поднес рацию вплотную к губам. — Да, Скотти, ты смотри там поосторожнее, пусть все поднимутся на палубу. — Уже. Мы ведем наблюдение за обоими берегами. Вы возвращаетесь? — Нет, — ответил Джек, чувствуя на себе взгляды пограничников. — Мы плывем дальше. Попытаемся обогнуть пожар и помочь тем, кто оказался в огненной ловушке на ферме. Возможно, им п о н а д о б и т с я наши ружья, если тут хозяйничает эта тварь. — Да, сэр, ясно. Джек опустил рацию. — Так мы плывем дальше? — снова раздался с кормы голос Рэнди. Джек кивнул. Мы почти обогнули место пожара. Сквозь очки ему было видно мерцание огня за деревьями. Он не хотел подставлять братьев Тибуду и своих ребят, но чтобы отойти назад и потом выследить их в плавнях на другой стороне протоки, ему требовалось гораздо больше пяти минут. Джек указал к югу на ручеек пошире. Если он относительно прямой, то по нему они смогут обогнуть огонь и добраться до крокодилии фермы. Рэнди вздохнул и оттолкнулся от дна. Двое других принялись работать веслами, и Каноэ устремилась в протоку. Джек обходил расширяющуюся площадь лесного пожара. К несчастью, протока стала сужаться, ветки деревьев нависали все ниже, и вскоре они уже плыли, словно по желобу. что еще больше подчеркивалось туннельным видением его очков. Джек пригибался, но ветки все равно х л е с т а л и по шлему, а бороды мха гладили по лицу. Рэнди чертыхался у него за спиной, но, по крайней мере, пожар оставался в стороне, на востоке, а протока, к сожалению, становилась все более извилистой, делала крутые повороты, образовывала застойные боковые ответвления. В ночи роились светляки, создавая перед его глазами в очках люминисцирующие серебристо-зеленые облачка. Наполовину ослепленный этим светящимся роем, Джек не заметил ветку. Та хлестнула его по лицу и о ц а р а п а л щеку. Он отвел ее в сторону, только теперь осознав свою ошибку. Это была вовсе не ветка, а нечто мягкое, обернутое в ткань. Тело свалилось с дерева прямо в каноэ, и люди вскрикнули от неожиданности и ужаса. Джек сорвал очки и крикнул остальным, чтобы успокоились. Свесившись с каноэ головой вниз, тело наполовину погрузилось в воду, у него не хватало руки и ноги. Рэнди показал веслом вперед. Джек повернулся и в сиянии близкого пожара увидел жуткое зрелище. На деревьях, словно какие-то ужасающие рождественские игрушки на елке, висели еще два тела. Густые капли крови падали с них в воду. Джек взглянул вперед. Ярдах в двадцати протока была перегорожена забором, на котором виднелось объявление. Несмотря на темноту, он сумел разобрать надпись, сделанную красными буквами, «Вход запрещен». Вероятно, это была граница крокодили и фермы. Значит, они добрались. В подтверждение этого Джек услышал вдалеке крики людей, но из-за рева огня слов было не разобрать. Однако среди этого шума Джек различил высокие голоса. «Дети!» «Быстрее!» — сказал Джек. Пограничники сбросили тело за борт, послышались удары весело в о д у каноэ заскользило вперед, прошло под трупами на деревьях, Холодная капля упала на тыльную сторону ладони Джека. Он уставился на алое пятно, потом перевел взгляд на мертвецов. Расположение их в такой близости от фермы казалось преднамеренным, они словно являлись предупреждением. Кошка метила территорию. В какой степени это животное разумно?